Чего же ожидать за пределами нашего познанного необъятного мира? Кроме ещё большей необъятности. Кроме ещё большего космически грандиозного разнообразия, ещё больших космических противоречий и противостояний. Чтобы непредвзято подходить к рассмотрению темы НЛО, полезно может быть держать в уме масштабы не нашего знания, а нашего незнания великой вселенной, в которой наша планета подобна электрону в пылинке, лежащей на асфальте огромного города. Познали ли мы хотя бы эту пылинку? Да нет, мы еще не знаем даже своего электрона. На нашей планете происходит нечто, что касается непосредственно нас, но чего мы чаще всего не замечаем, ослепленный своим знанием нескольких законов материи. Историки составляют списки несчастных, погибших и замученных в войнах. Это считается благородной работой. Справедливо считается, что если мы забудем эти жертвы и не сделаем для себя выводов из тех событий, то мы не достойны звания человека разумного. Но если уфолог пытается сказать своим соплеменникам о битве, сражении, происходящем вне всяких земных войн здесь и сейчас, рядом с нами в каждую минуту, если он начинает вести подсчёт жертв этой битвы и взывает к состраданию соплеменников, к их вниманию, чтобы они услышали, задумались и поняли, тех кого коснулась нечто тёмное из другого мира, на уфолога и на тех, о ком он говорит, смотрят косы, с сочувствием или с насмешкой. Но несмотря на все диагнозы и насмешки, не перестают происходить такие странные события, и они происходят уже давно. 1912 год, Франция. Восьмилетняя девочка играет у канала между Орлеем и Перроном. Вдруг она видит перед собой необычных высоких существ, одетых как бы в металлические одежды. Они силой уносят девочку в круглое сооружение с прямоугольными окнами, усаживают её на мягкий диван в какой-то светлой комнате. Девочка начинает плакать от испуга. В потолке открывается отверстие, и она, сама не понимая, как оказывается на земле далеко от того места, где ее схватили. Врачи обследуют ребенка и признают у нее странную амнезию – потерю памяти о большом промежутке времени. Что происходило между тем, как она оказалась в чужой непонятной комнате, ее освобождением осталось тайной. Октябрь 1940 года. США, штат Айвова. Пятилетний мальчик сидит перед окном. Вдруг он слышит шаги в саду. Выходит и видит маленькое большогого существо в облегающем жёлтом комбинезоне. Незнакомец с пристальным взглянул на ребёнка, вызвав у него чувство ужаса, и мальчик потерял сознание. Очнулся он лежащим на своей кровати, когда и кто его туда уложил, не помнит. На следующий день что-то повлекло его в лес рядом с домом, и там он находит круг выжженной травы. Но больше никаких воспоминаний об этом происшествии он вызвать себе не может. Если не отвлекаться на прожектора, металлические скафандры и всякие вращающиеся штуки, то феномен ненави можно однозначно определить одной из его важных составляющих. В некоторых случаях, вообще-то, в таких случаях большинство, как мы увидим позже, явление ведёт себя по отношению к человеку как минимум бездушно и как максимум враждебно и жестоко. Есть ещё одна составляющая феномена. Она обычно тщательно прикрыта им самим. Если феномены перекрывают её, то стремятся увести нас куда-то в сторону от самой сути. Очень редко, но случается, что кто-то видит сражение, настоящее сражение непонятных, неопознанных летающих объектов. Такие наблюдения очень редки, но то, что они есть, означает, что какая-то надземная борьба над нашими головами происходит. Факт, каким бы редким он ни был, говорит о том, что явление, о котором он заявляет, существует. В принципе, А само редкость таких наблюдений заставляет пытаться понять её причины и, может быть, подскажет ещё что-то важное. 14 апреля 1461 года в Нюрнберге всё население города с ужасом взирало на воздушный бой, который устроили в небе какие-то плиты, кресты и две огромные трубы. Центральная библиотека Цюриха хранит гравюры с изображением этого исторического события.